Глава 12. Профессия палачера стала в Германии дефицитной. Гитлеровское правительство намеренно доводило до разорения мелких торговцев и ремесленников. Ради освобождения рабочей силы для военной промышленности оно добиралось даже до таких одиночек, как палачеры. Им запретили самостоятельно брать работу и приписали их к рекомендательным конторам. Так палачеры стали собственностью владельцев этих контор подобно тому, как промышленные рабочие уже были собственностью фабрикантов, сельские батраки, рабами помещиков. Следующей стадией было прочесывание полотерского цеха с целью выявления тех, кто раньше имел какую-нибудь индустриальную специальность. Таких забрали на военные заводы, не считаясь ни с их желанием, ни с состоянием здоровья. Ян Бойс уцелел только потому, что был однорук. Из-за кризиса с рабочей силой, Владелец, вновь открывшийся в Гановере полотерной конторы «Блеск», с трудом набрал несколько инвалидов, кое-как справлявшихся с требованиями клиентов. Было достойно удивления, что он сумел раздобыть себе людей даже в других городах. Например, в Берлине он взял Яна Бойса взаймы у прежнего владельца. Контракт был подписан и зарегистрирован в Бюро труда. Старый владелец Бойса и новый положили в карманы по копии договора, пожали друг другу руки и расстались. Бойса не приглашали к участию в торге, закон этого не требовал. Только, явившись следующим утром в контору, он узнал, что должен отправиться в гановер Кто-то из товарищей Бойса посоветовал ему опротестовать сделку. Закон о прикреплении к предприятию не распространялся на инвалидов. Но другой только махнул рукой. «Протестовать? Ты наивен, дружище. Они тотчас отыщут параграф о том, что отказавшийся от поручения увольняется за решетку. — Это верно, — согласился первый. — Пожалуй, лучше ехать. В конце концов, не все ли равно, Берлин или Гановер. Что ж, один из вас, безусловно, прав, — уклончиво ответил Бойс. — Нужно подумать. На следующее утро он сказал. — Пожалуй, я поеду. — Не все ли равно, Берлин или Гановер? Вот именно. — Когда ты и там, и тут, все равно, что раб, — прошептали товарищи. «Поеду», — с видом покорности повторил Бойс, — и пошел укладывать чемодан. Однако не этим товарищам, никому-либо иному он не признался, что прошедшая ночь понадобилось ему вовсе не для размышлений, а для того, чтобы побывать в своей подпольной ячейке и получить ясный приказ партии ехать. Через день Бойс вышел из подъезда Гановерского вокзала и поплелся по нужному адресу. Дощечка с надписью «Контора Блеск» выглядело вполне прилично. Крытые бронзое стекло блестело как настоящая медь. Дверь тоже была достаточно представительной, лестница чистой. Привычный глаз Бойса охватил все эти детали, пока он поднимался на несколько ступеней. На звонок ему отворил человек, при виде которого Бойс замер на пороге. Это был Треечки. Да-да, адвокат Алои Треечки. За то короткое мгновение, что Бойс стоял словно окаменевший, Тречки успел обменяться с ним взглядом, и полотер, насколько мог, спокойно проговорил. «Мне нужен господин Гинса, владелец конторы «Блеск». Это я». Тречки посмотрел записку прежнего владельца, поданную бойсом, и сказал сидевшей в конторе девице, «Пришлите этого человека вечером ко мне для пробной работы». «До вечера он мог бы выполнить еще два-три заказа», — проскрипела девица. «За него заплачены слишком большие деньги» чтобы посылать его случайным клиентам. «Он будет работать в лучших домах Ганновера», резко ответил Тречки. «Но сначала я должен убедиться в том, что он оправдывает рекомендацию, полученную из Берлина. И если он хороший работник, мы сможем удовлетворить претензию господина советника по уголовным делам Опица», — сказала девица. «Ни один из наших людей не понравился советнику». «У Опица достаточно резерв рабочей силы», он мог бы найти полотера среди арестантов, — ответил Тречки. Господин советник говорит, что запах тюрьмы, исходящий от арестантов, ничем нельзя отмыть, а супруга советника не выносит этого запаха. Девица выписала Бойсу справку на получение продовольственных карточек и, молчаливым движением руки, отослала его прочь. До вечера Бойс не находил себе места. Он ходил по улицам Ганновера так, словно они были усыпаны горячими углями. Встреча с треечки была не только неожиданной, она была многозначительной. Прежде всего она служила бойцу сигналом, что нарушенная была подпольная работа снова начинается. Кроме того, она свидетельствовала о том, что отнюдь не все, кого подпольщики, оставшиеся на свободе считали потерянными, погибли. Если жив и снова действует треечки, значит, он не один, значит, целые другие товарищи. Предприниматель Гинса. Это хорошо, очень хорошо. Значит, не утрачены возможности конспирации, не потеряны связи, сохранены или наново добыты материальные средства для работы в подполье. Едва дождавшись назначенного часа, Бойс позвонил у двери с карточкой Генрих Гинса. Эта дверь выглядела уже не так импозантно, как дубовые створки конторы. Да и район был далек от представительности. Все говорил о том, что партийные деньги берегутся там, где дело идет о личных удобствах подпольщиков. Их встреча была молчаливой. Тречки знаком показал Бойсу, что не следует говорить лишнего. А вслух произнес. «Сейчас вы под моим наблюдением натрете полы, в одном месте. Это будет вашим экзаменом». «Слушаю, господин Гинса», — нарочито громко и отчетливо ответил Бойс, — и даже по-солдатски щелкнул каблуками. — Вижу, вы старый служака. — Искренно сожалею о том, что инвалидность мешает мне и теперь дать в зубы кому следует. — Не все потеряно, — утешил Тречки. Вы можете принести народу пользу и в тылу? — Рад стараться, господин Гинце, — так же лихо крикнул Бойс. — Только когда они очутились на улице, Тречки сказал. — Я поторопился с вашей переброской сюда. — Берлинский хозяин не пускал? — Тречки из-под полей шляпы испытующе посмотрел на Бойса. Действительно ли тот не знает, что и берлинский владелец полотерной конторы был законспирированный подпольщик, руководитель узла связи? Или Бойс только маскируется? Необходимо установить связь с тюрьмой. Тречки быстро огляделся вокруг, хотя на улице их некому было слышать, и, понизив голос, проговорил «Здесь Тельман». Бойсу пришлось взять себя в руки – чтобы при этом известие не остановиться, не вскрикнуть, целая буря чувств поднялась в его душе. Если сопоставить то, что сказал Тречки, со слухом о гибели Тельмана от рук палачей, нынешняя новость — большая радость. Пока Тельман жив, пока партийное подполье сохраняет с ним связь, надежда не потеряна. Это все-таки радость. Пленник, но живой, в цепях, но не утративший надежды. Они пришли в безлюдный танцевальный зал, и Бойс, Принялся за работу. Тречки ушел и вернулся через час, делая вид, будто с интересом наблюдает за тем, как из-под щетки бойса появляется блестящая поверхность пола. Когда пот начинал капать со лба полотера, он присаживался на диванчик у стены и начинал разговор в полголоса. Бойс узнал, что политический кризис нарастал с огромной быстротой. За кулисами событий чувствовалась злая воля, затягивавшая мир Паутина интриг, тайных переговоров и дипломатических диверсий. Бойс давно не считал подпольной рот фаны, а в нацистских газетах нельзя было почерпнуть ни слова правды. Он внимательно слушал слова Тречки о том, что, по мнению многих товарищей, политика Гитлера должна со дня на день разразиться трагедией всеевропейского, а может быть, и мирового масштаба. Правилен был анализ политического положения, данный Тельманом в одной из его записок, нелегально доставленной из тюрьмы. Война близка, маневры гитлеровского правительства не могут ввести в заблуждение на этот счет. На мой взгляд, все идет к тому, что катастрофа вскоре разразится. Также могло ежеминутно стать трагической действительностью и то, что Тельман сообщил недавно о своих подозрениях. Гитлер готовится к последнему из своих преступлений, к нападению на Советский Союз. Тельман указывал товарищам, оставшимся на воле, на необходимость приложить все усилия к тому чтобы раскрыть немецкому народу глаза это новое преступление уготовляет германскому народу и всем народам европы ужасную участь правда из лаконического поневоля анализа тельмана явствовал что нападение на ссср было бы верным шагом гитлера к самоуничтожению и в конечном счете сулило освобождение немецкого народа от фашизма но вместе с тем Такое нападение было бы чревато небывалыми страданиями народа. Тельман верил в свой народ, он верил в его здравый смысл, в его душу, в его волю к борьбе за свободу. Тейльман призывал товарищей, не считаясь ни с какими трудностями, не щадя своих жизней, бороться за предотвращение всеобщей бойни и за освобождение немецкого народа от гитлеризма силами самих немцев. К сожалению, легкие победы фашистских палачей над Абиссинией, Испанией, Австрией, Чехословакией делали большинство немцев глухими к правде. «Нации не доверяют администрации тюрем, куда перевозят Тельмана», — сказал Тречки. «Они прислали сюда, в Гановер, советника по уголовным делам Опица с целой командой надзирателей. Режим содержания Тельмана исключительно строг». Тем не менее, мы должны восстановить прерванную связь с ним. Тречка переждал, пока хозяин танцевального зала осматривал часть пола, натертую бойсом. «Первоклассная работа, не правда ли?» — спросил Тречки. «Даже жалко топтать такое зеркало, а?» «Если мне будут платить, я могу подложить им под копыта настоящие зеркала», — ответил хозяин, равнодушно глядя, как выбивающийся из сил бойс шаркает суконкой по паркету. А, в общем-то, можете прислать мне этого полотера. Когда он ушел, Тречки продолжал. К сожалению, вам придется работать у этого прохвоста. Здесь удобная явка. Кроме того, вы будете натирать у опица. Он должен быть вами доволен. В его квартире вы встретите вахмистра Ведера. Он исполняет там обязанности писаря. В отделении тюрьмы, где содержится Тельман, Ведер доступа не имеет. Но там есть наш человек». Так же, как сегодня бой с трудом дождался вечера, так на завтра он едва вытерпел, чтобы не явиться в контору с рассветом. Отворял он дверь в уверенности, что сейчас увидит противную конторщицу, а перед ним стоял тречки. Пользуясь тем, что они были в конторе одни, тречки торопливо сунул в руку Бойсу маленькую тетрадку курительной бумаги и, назвав адрес опица, приказал «Сейчас же туда. Не забудьте, вахмистер Освальд Ведер». Дело, выходящее из ряда вон. Не проронив ни слова, Бойс повернулся, и неутомимые ноги понесли его по улицам Ганновера.